Русские мужчины, не владевшие английским языком международного общения в Шанхае и чаще всего имевшие за плечами только опыт военной службы, были вынуждены заниматься тяжелым физическим трудом. Становились складскими рабочими, сторожами, охранниками банков или телохранителями богатых китайцев. Женщинам, даже из бывшей аристократии, тоже часто приходилось трудиться из-за неустроенности мужей или отцов. Они становились портнихами, мастерами маникюра, экономками в состоятельных семьях, в том числе в семьях преуспевающих предпринимателей из русских евреев, каким относился, например, отец Сэма Машинского, профессиональными танцовщицами в дансингах или проститутками. В семье Сейфулиных глава семьи Леонид, служивший в прошлом у атамана Семенова, зарабатывал на жизнь, преподавая рисование во французской школе, а его жена вначале работала мастером маникюра, а потом закончила курсы сестер милосердия и устроилась в британский военный госпиталь в Шанхае. Один его брат уехал в Сербию, где поступил в уцелевший русский кадетский корпус. А другой брат, тоже бывший кадет, остался в Шанхае и играл в городском духовом оркестре. Владимир Жиганов, позднее автор книги Русские в Шанхае, а ещё позже энергичный полемист, критиковавший других членов русской общины в Австралии, воевал на фронтах Первой мировой, а затем Гражданской войны на стороне белых. Приехав в Шанхай, Он работал охранником в британской фирме Jardine Мэттисон». Для бывших офицеров самым привлекательным вариантом было вступить в какое-нибудь военное подразделение или устроиться в полицию. Драматические события 1927 года, когда националисты Чан Кайши набросились в Шанхае на своих прежних союзников-коммунистов, Дали этой категории русских возможность выказать своё мужество и антикоммунистическое рвение, хотя это и не принесло им всеобщей симпатии. 7 ноября, в 10-ю годовщину большевистской революции, белые русские приняли заметное и беспорядочное участие в нападении на советское консульство в Шанхае казаки во главе с генералом Глебовым объединились в особый отряд в Шанхайском добровольческом корпусе, изначально британской организации, созданной для защиты местных иностранных анклавов. Впоследствии этот отряд приобрел статус постоянного. В 1929 году в него входили 150 бойцов, а в первые месяцы им командовал капитан Николай Фамин. У казачьего отряда была своя форма, а также православная часовня, музей, библиотека, столовая, спортивная организация и оркестр. Хотя офицерам, даже в ранге полковника, приходилось служить там рядовыми, это, по крайней мере, была постоянная работа с окладом и правами. Отряд часто выполнял полицейские обязанности, и некоторые служившие в нем позднее поступили на работу в британскую или французскую муниципальную полицию. Князь Георгий Ухтомский, приехавший в Шанхай из Харбина в 1933 году, стал одним из счастливчиков, которому удалось получить место в русском отряде французской муниципальной полиции туда же попал и непримиримый антикоммунист Аркадий Пикар, бывший Семёновец, как и Леонид Сейфулин. Некоторым русским повезло найти работу в Шанхайском городском совете, который предоставлял своим сотрудникам оплачиваемые отпуска и потом назначал пенсии. Шанхай был важным центром международного революционного движения, воплощением которого был созданный в СССР Коминтерн. И важнейшим видом деятельности в городе была купля-продажа развед данных. В этой международной игре в шпионаж и контршпионаж участвовали многие русские. Больше всех из них прославился Евгений Кожевников, известный также как Хованс, а ещё как Юджин Пик. Втянь Цзыня на британскую разведку работал Георгий Беннецкий. В Шанхае на французов работали Валентин Федуленко, приближённый генерала Глебова и Григорий Бологов из Шанхайского комитета по делам русских эмигрантов. Советские разведывательные службы размещались при советском консульстве, которое закрылось в 1927 году, но снова открылось в 1932 году, когда дипломатические отношения между двумя странами были восстановлены. И одна из стратегий советской разведки заключалась в том, чтобы переманивать белых русских и затем внедрять их в ряды Шанхайской муниципальной полиции. И это ведомство в свою очередь вовсю занималось контршпионажем, как отмечали некоторые, в ущерб своим прямым обязанностям, то есть борьбе с преступностью. Преступность, бандитизм, торговля наркотиками, проституция, похищение людей, убийства были такой же неотъемлемой частью жизни Шанхая, как и шпионаж, и порой первое было тесно связано со вторым. В 1920-е годы уровень преступности в городе заметно вырос, и в этом была заслуга в том числе и русских, особенно в том, что касалось торговли сексом. Шанхай манил молодых женщин из Харбина. Многие ехали туда, заключив контракт с агентами, которые сулили им блестящую карьеру, но в итоге на месте всё сводилось к банальной проституции. Ситуация складывалась довольно тревожная, и она получила настолько широкую огласку, что в 1930 году в Шанхай явилась комиссия Лиги Наций по расследованию торговли женщинами и детьми на востоке и начала расследовать случаи торговли белыми рабынями. В отчете комиссии, выпущенном в 1935 году, сообщалось, что в Шанхае работают 755 русских профессиональных проституток, главным образом в районе Хункоу и во французской концессии. И Ещё 890 женщин занимаются этим ремеслом время от времени, что в общей сложности составляло около 22,5% от общего количества проживавших в Шанхае русских женщин в возрасте от 16 до 45 лет. В 1930-е годы положение русских в Шанхае несколько улучшилось. Люди понемногу освоились. Иван Гартнг, переехавший в Шанхай в начале 1930-х, сумел получить профессию инженера во французском колледже и устроился на работу архитектором во французской концессии. Некоторые мигранты нашли работу в Шанхайской энергетической компании. Обычно туда брали инженеров, иногда бывших военных, чаще всего тех, кто получил специальность в Харбине. Среди тех, кто устроился в Шанхайскую энергетическую компанию, было и несколько лидеров русской общины. Например, капитан Николай Фомин и барон Алексей Медом, бывший морской офицер русского флота, живший в Шанхае с середины 1920-х годов по-настоящему разбогатеть. В Шанхае удавалось чаще всего русским евреям, которые, как вспоминал Сэм Машинский, охотно хватались за любые возможности, какие только представлялись в этом невероятном экономическом климате с полной свободой конкуренции, и в итоге обычно преуспевали. Среди богатейших и самых уважаемых граждан Шанхая были багдадские евреи, Например, семьи Сасун и Хардун. Хотя русским евреям, в большинстве своём иммигрантам, бежавшим из России после революции, как и белые русские, до тех богачей было очень далеко. Шлёма Соломон Машинский, дед Сэма Машинского, завёл фабрику по изготовлению картонных коробок и со временем, нажив капиталы, стал покупать землю и недвижимость. Экономкой в их семье работала обедневшая дворянка из белых русских. Преуспевал и отец Гарри Трегубова, застройщик. Впоследствии его сын, уже переселившись в Австралию, будет жить припеваючи и держать китайскую прислугу. В Тяньцзине к 1930 годам сложился средний класс, состоявший из русских и русских евреев. Отец Георгия Натинга был врачом с обширной практикой. Отец Лари Сицкого работал в компании British American Tobacco и жил как обеспеченный человек в Тяньцзинской французской концессии. Некоторые русские работали даже в Нанкине в правительстве Чан Кайши или в Китайской академии Генерал Пётр Бурлин на протяжении почти 20 лет преподавал военную науку в китайской военной академии в Нанкине, Ченше и Чунцине. Сам факт, что в 1932 году его взяли на работу в Нанкинское правительство, сочли настолько важным, что Шанхайская военная полиция упомянула об этом в своём разведдонесении. После того, как коммунисты нанесли поражение Гаминдану в 1949 году, Бурлин ненадолго уехал вместе с гаминдановскими войсками на Тайвань, а потом эмигрировал в Австралию. Иван Гапанович Видный учёный, уехавший в 1920-е годы из Владивостока, стал профессором и в 1931 году преподавал российскую историю в Национальном университете Цинхуа в Пекине. Хотя во многих известиях того времени сообщается о том, что русские выполняли ту же черную и низкооплачиваемую работу, что и китайцы, по-видимому, работая вместе с ними, мемуаристы редко упоминают о таких тесных контактах. Один Тяньцзиньский мемуарист считал, что русские общались с китайцами даже реже, чем британцы, французы или американцы, потому что не имели с ними дел в качестве дипломатов, миссионеров или работодателей, и что еще реже вступали с ними в браки, чем иностранцы, имевшие более высокий статус. Из дальней родни Тарасовых, по меньшей мере, один родственник, работавший в китайской полиции в Тяньцзине, бегло говорил по-японски и по-китайски. Но сам Гаренеш и его друзья знали по-китайски лишь несколько десятков слов, только чтобы суметь объясниться с ввозчиками рикш и лавочниками. Хотя мы жили в Китае и, наверное, думали прожить там всю оставшуюся жизнь, Большинство из нас иностранцев не говорили по-китайски. И что самое интересное, вовсе не считали нужным учить этот язык. Мы, иностранцы, жили и вращались в своих иностранных общинах и концессиях, не смешиваясь с китайцами. Все наши друзья были иностранцами. Мои однокашники были иностранцами. В колледже училось совсем мало китайцев, а большинство китайских лавочников в любом случае говорили или по-русски, или по-английски. Безусловно, самих себя мы считали важными персонами, а в китайцах видели людей второго сорта.